голову американца прикрывала нетрадиционная панама а повязанный головной платок тоже заоруженный из камуфляжной ткани вообще амер производил впечатление скорее не разведчика более всего он походил на обычного солдата случайно забрредшего в лес платок да может быть еще смотанные черно изолентой магазины немного диссонировали с привычным обликом уставника. лые поросшие щетиной все в крапинах веснушек и гладко выбритое лицо аккуратно подстриженные усы карие большие даже черные глаза смотрели на шермана настороженна хотя рот кривился в дежурной улыбке вождь встрепенулся подняв было оружие к плечу но увидев приветливого махающего руками американца тоже улыбнулся с явным облегчением и быстро пошел к долгожданному гостю навстречу. Пожав друг другу руки, мужчины пошли к валунам. Шерман попутно достал карту и начал говорить. Беседа шла на знакомом мне английском, причем оба говорили с акцентом, видимо, Амер тоже был не совсем Амер. Судя по выговору, скорее итальянец. Шум реки иногда мешал, расслышать каждое слово да и болтали они тихонько на большую часть разобрать удалось довольно хорошо ник с нажимом начал иностранец я должен убедиться что вы будете один в прошлый раз все сорввалось именно из за этого поймите правильно осторожность прежде всего мистер матенелли На лицопилке все пошло не совсем так, как мы договаривались. К тому же, ваши люди первыми начали стрелять еще до того, как я завел русских на мины. Ваш баженный стрелок запаниковал и вызвал артериерию. Так дела не делаются? Ни черта не понимаю. Получается, Шерман все это время работал в паре вот с этим итальяшкой и планировал сдать... всех туристов с скопом но что то пошло не так тогда еще более непонятным получался план с захватом каравана кому это было выгодно голоса становились громче шерман и матинелли перешли на повышенные тона второго такого шанса уже не представиться но ведь раньше повезут только к рождеству и тогда уже наладят нормальный периметр и безопасную трассу а потом проведут коммерческую линию связи откроют банковский филиал деньги станут обменивать и начислят только виртуально ник это почти четверть миллиона амеров в мелких и средних купюрах мой приятель в финчасти готов ждать еще не телю и все а если деньги не отмыть они будут бесполезны наши коллеги из Бэкстоун-Нордс, серьезные люди. Я не советую вам, Ник, испытывать их терпение. Вы же знаете, англичан, когда дело касается их прибыли, джентльмены превращаются в бесчестных мафиози. Итальянец энергично затряс сложенными в лодочку ладонями полосатых рук прямо перед носом Шермана. Тот поморщился, но сделав над собой почти видимое усилия продолжил ровным тоном мистер матенелли джо все уже готово мои люди возьмут груз как планировалось а вы и ваши друзья из агентства просто уберете выживших нападение партизан и удачно опираться по их уничтожению я укажу точное место где это можно будет сделать без помеха вдруг шерман осекся и глаза его очень опасно сверкнули он поправил ремень автомата оружие теперь небрежно болталось у него на шее но руки ник держал так что в прыжке он сможет без труда срезать итальянца вполне спокойно мой хакер взломал почтовый сеть одной из ваших частей вчера утром записи наших разговоров лежат на одном независимом сервере, и если я не пошлю из Барселоны через неделю нужного сигнала, вас ждет электрический стул или петля. Не пытайтесь избавиться от меня. Вы же знаете, деньги меня не интересуют. Я просто хочу оказаться дома, и как можно быстрее. Матинелли, понимающий, усмехнулся, но по выражению его лица было понятно. что кидок изначально не планировался. Но вот сейчас эмигрант, сам того не желая, оказал себе плохую услугу. Теперь уже итальяшка действительно думал, а нельзя ли, бурят вообще, устроить все так, что этот странный русский с явно поддельным испанским паспортом ляжет рядом со своими бандитами? Нет, вполне может быть, что изначально он не проболтается однако только покойник гарантированно будет помалкивать снова улыбнувшись как можно более искренне и дружелюбно иностранец приложил ладони рук к груди так что сверкнули на левом запястье неуставные и явно золотые часы с массивным бораслетом ник давайте не будем оскорблять друг друга подозрениями мы ведь с вами европейцы так давайте будем вести себя цивилизованно как деловые люди натинелли наверняка бы удивился если бы знал какое еще значение слова деловой имеется в русском языке но даже его партнер не уловил аллегории так сильно шерман нервничал и хотел домой вождь туристов или как его назвал иностранец ник тоже фальшиво на более умело играя мускулами лица улыбнулся собеседнику какие вопросы джо если сработаем согласно плану то житель с пять дней не считая этого каждый получит то что хочет в этот самый миг я по привычке осматриваясь вокруг уловил в пятидесяти метрах некое трепыхание кустов левее своей позиции. там были густые заросли полыни и еще чего то более яркого с золотыми головками цветов там сидел на корточках еще кто то и сейчас наблюдатель поднимал оружие чтобы выстрелить целью несомненно был шерман и его импортный приятель допустить такое в мои планы не входило вот сейчас после получения такой важной информацией, которую дает этот импортный жулик. У меня уже в общих чертах сложился способ проникновения на авиабазу, не являющийся полным суицидом. Срастись все правильно, можно будет устроить Пиндосам большую пакость и даже воевать еще долгое время. Но все получится только в том случае, если Шерман и его приятель выживут именно сейчас. для моего плана важно чтобы операция по отъему денег у американской казны состоялась по крайней мере в той ее части где конвой везущий новые пиндостанские тугрики попадет в засаду устроенную ником и его ничего не подозревающими бойцами времени на раздумья новый игрок не оставил придется пожертвовать важной миссии слухача И на короткое время преобразится в телохранителя наблюдатель сидел крайне неудобно для того чтобы его обойти и подобраться незамеченным придется оставить теперешнюю свою позицию как и минимум на перемещении уйдет минут пять десять осторожно убрав автомат за спину и закрепив оружие чтобы не болталось я двинулся приставным шагом в сторону позиции наблюдателя так как чтобы видеть его силуэт и потенциальных покойников. Шермана с деловым партнером. Оба уже успокоились. Ник вынул карту и увлеченно вводил по ней пулей, выщелкнутого из магазина автомата патрона вместо указки. Матинелли внимательно следил за петлями, которые выписывал тускло-блестящий кончик пули. И, казалось, партнеры... все целло сосредоточены на деталях предполагаемой акции проклинания неизвестного за то что по его милости лишился возможности подслужать дальнейший разговор я броском перебрался на другую сторону тропы миновав почти двухметровый участок совершенно открытого пространства прыжок вышел удачный но я провалился в яму приземляясь я не потревожил ни единной веткой устарника что стоило резкой а под же ноющей боли в раненой руке только легкий шорох издалопалое гнило листва коей оказалось ло на дно место приземления матинелли беспокойно вскинул голову повернувшись ровно в то самое место куда я приземлился, но присмотревшись и пожав плечами вновь уткнулся в карту нахнув рукой шерману мол показалось что то пусть такие